Глава 20. В первую среду февраля, как раз в тот день, когда Артур должен был снова начать звонить, Вайлетт пришла на дневные занятия вышивальщиц. Она очень удивилась, увидев там не Джильду, как обычно, а Дороти. Она скромно сидела в уголочке и тихонько себе работала. Они раскланились, но не сказали друг другу ни слова. Дороти и в самом деле мало общалась с остальными вышивальщицами – Хотя атмосфера вокруг неё была не столь ледяная, как вокруг Джильды. Прежде Джильда пользовалась успехом среди других вышивальщиц, но теперь им казалось, будто она их предала, и ей нельзя больше доверять. А вот Дорати оставалась для них загадкой, поэтому судить о ней было не так-то просто. Прошёл час, и явилась Луиза Песел. Она похлопала в ладоши, чтобы привлечь всеобщее внимание. И сделала объявление. 15 дней, милые дамы, до представления работы службы соборного освещения у нас осталось ровно 15 дней. Мы хорошо поработали над подушечками для коленопреклонений. Мешочки для пожертвований тоже почти готовы. Для шести подушек на сиденье вышивка тоже готова. Осталось только всё сшить. Далеко продвинулись в вышивке нескольких длинных подушек на скамейке. Но для освещения они ещё вряд ли будут готовы, хотя это неважно. Впереди у нас много подобных обрядов. Сейчас, если у вас ещё есть работа, которую вы успеете закончить, прошу вас, сосредоточьтесь только на ней. Если кто свободен, подойдите ко мне, получить новое задание, а потом к миссис Уэй. Она отметит это у себя в журнале. Что вы будете делать? Утром миссис Бигинс уже говорила примерно то же самое, но речь мисс Пейсл подействовала на вышивальщиц больше. К ней и стоящей рядом с планшетом в руках Мейбл уи быстро выстроилась очередь. Валет не нужно было. Она продолжала работать над второй стороной мешочка для пожертвований, и только перед тем, как сшивать обе стороны вместе, ей понадобится совет. Вайлетт пошла к шкафу за пурпурной шерстью, и там столкнулась с Дороти, которая перебирала иголки. Они поздоровались, правда, в глаза друг к другу не посмотрели. «Кажется, я должна вас поблагодарить за работу с вышивкой», — сказала Дороти. Она выбрала две иголки и теперь смотрела на них, сравнивая размеры, за которую мне заплатят. «Не стоит, я всегда рада помочь», Надеюсь, мисс Песел обо всём договорилась от вашего имени. Да, мне кажется, они не вполне понимают, как много времени отнимает вышивка одной подушечки. Но миссис Уттерман собирается упростить узор, так что работа пойдёт быстрее. К тому же, мне сейчас не нужно проверять тетрадки, и свободного времени у меня гораздо больше. В гостинице нормально устроились? Пока да. Дороти поставила коробку с иголками на место в шкаф, куртку улыбнулась и встала в очередь к мис Песель. Валет всегда чувствовала некоторую неловкость при встречах с Дороти, но сейчас была несколько уязвлена. Дороти вела себя так, словно остранилась её. Мечты о том, что она способна помочь Дороти и Джильди, рассеялись. В ситуацию властно вмешалась реальная жизнь. После занятий Вайлетт отправилась в собор, чтобы присутствовать на короткой будничной вечерне, но она также надеялась на случайную встречу с Артуром. С самого Нового года Вайлетт не видела его и не имела о нем никаких известий, но постоянно о нем думала, хотя ругала себя за это. В собор Вайлетт пришла рано и решила заглянуть в рыбацкую часовню. Там частенько кто-нибудь был, Обычно какой-нибудь рыболов, пришедший засвидетельствовать своё почтение могиле Исаака Уолтона. На этот раз к удивлению, Валет увидела Артура. Он сидел на скамеечке лицом к витражу, изображающему сидящего на троне Христа в окружении разных святых. Она хотела окликнуть Артура, но передумала и просто села рядом, на скрипнувшую под ней скамейку. Артур повернул к ней голову, Но на лице его, как ни странно, улыбки не было. Оно было печальным. Что-нибудь случилось? спросила она шёпотом. Ответил Артур после долгой паузы. Гитлер, проговорил он в голос, не затрудняясь тем, чтобы говорить тихо. Гитлер, вот что случилось, чёрт меня побери. Артур был не из тех, кто любит крепкие выражения. Что вы хотите этим сказать? Хотела она спросить, какое отношение он имеет к нашей жизни. Но Валя слишком серьёзно относилась к Картуру, ей было не всё равно, что он о ней думает, и поэтому не стала торопиться. Дала себе секунду подумать. По радио она уже слышала, что 2 дня назад, после нескольких недель политических интриг и манипуляций, за которыми она не очень следила, Гитлер стал канцлером Германии. Кто-то протолкнул его на этот пост, припомнила она. "Вы думаете, он долго продержится?" спросила Валет. Об этом она ещё могла кое-что сказать. Всюду твердили, что столь спорный руководитель партии меньшинства долго у власти не останется. Разве может человек с такими радикальными взглядами успешно руководить страной? Раз сумел подняться так высоко, значит и у власти способен удержаться, ответил Артур. Немцы ищут способ, как выбраться из экономической ямы. А яму эту им выкопали в том числе и мы, своими кобальными договорами и санкциями. Это была большая глупость. Нашими действиями руководила жажда мести, а не желание найти решение проблемы, чтобы такое больше не повторилось. Кроме того, поражение в войне уязвило их гордость, а мы палец о палец не ударили, чтобы вернуть им самоуважение. До крайности их довели мы, и нам ещё придётся за это заплатить. "Вы хотите сказать?" начала бы Ловелет, но замолчала. Ей не хотелось поднимать эту тему, один раз она уже прошла через это, больше проходить ей не хотелось даже в мыслях. «Ценности Гитлера — это не наши британские ценности, что бы там ни вещало, Дейли Мэйл», — сказал Артур. «Если немцы за ним пойдут, то свергнуть его можно будет только войной». Вайлиц содрогнулась. Она сразу вспомнила о своем племяннике Эдди. Ему только семь лет, но все войны имеют обыкновение пожирать самых юных». Слава богу, сейчас у них родилась девочка, подумала она. Новая дочь у Томаса Эвелин появилась на свет 2 недели назад. Родители дали ей второе имя Вайлет. И Валет этим гордилась, хотя оно стояло рядом с не очень красивым, как ей казалось, первым именем Глейдис. Вайлет незаметно вытерла слезу и только тут заметила, что Артур накрыл её ладонь своейю. Её окутало волной радости. Эта волна унесла за собой все остальные мысли про Глейдис, Эйди, Гитлера и про войну. Валет перевернул ладонь и сплела с его пальцами свои. В рыбацкой часовне было довольно прохладно, но ладонь у Артура была тёплая. Как приятно было ощущать свою руку в его руке. Валет хотелось кричать от радости. Чтобы успокоиться и не выдать себя, она принялась разглядывать витраж. Под изображением Христа и святых были изречения из Библии, связанные с водой и рыбой. Господь воссиял над потопом: "Принесите рыбы, которые вы теперь поймали. Я сделаю вас ловцами человеков". Части витража, посвящённые религиозной тематике, были, конечно, очень красивые, но ей больше всего нравились два портрета самого Исаака Уолтона. в нижних левом и правом углах. Он был изображен в строгих черных одеждах с белым воротничком и в черной шляпе. На обоих портретах Исаак Уолтон сидел над извилистой рекой с удочкой и корзинкой. На одном из изображений рядом находился еще один человек. Перед ними была разложена еда, а внизу стояла надпись «За все благодарите». На другом он был один, читал книгу, Аудочка праздно лежала возле него. Надпись в ней сугласила: "Учитесь жить тихо". Мне всегда ужасно нравилось, что Олтон на этих витражах в общем-то рыбу и не ловит, проговорила Валит. Его самого это очень позабавило бы. У автора витража было неплохое чувство юмора. Артур Иска собросил на неё взгляд. «А вы читали его книжку «Искусный рыболов»?» «Да, когда была помоложе». «Мне кажется, прежде я не встречал женщину, которая читала бы ее». «Ну, не то чтобы читала от корки до корки, скорее перелистывала, чтобы сделать отцу приятное». «Он у вас ходил на рыбалку?» «Да, а вы ходите?» «Конечно, в речке Тест лучшая в стране рыбалка на хлыстом. Жить рядом с ней и не ловить рыбу просто невозможно». Хотя я и не такой уж заядлый рыбак. Я хожу на рыбалку, когда хочется на несколько часиков уединиться, и когда в колокола не надо звонить. Мой отец всегда говорил, что в рыбалке главное не столько ловить рыбу, сколько не ловить её. Это правда. И ещё ни о чём не думать. Для нас очень важно делать что-то такое, что может избавить нас от самих себя и своих мыслей. Для меня это печатание на машинке и ещё вышивание. Оно, конечно, даёт больше удовлетворения, потому что в результате создаёшь что-то красивое. А в результате рыбалки рыбу, которой можно питаться. Да? Они помолчали. Артур, вы знаете, у меня до сих пор лежит платок, который вы мне дали, когда мы с вами познакомились. Я так и не вернула его. Я помню, но мне приятно знать, что он у вас. Послушайте, Вайлет, продолжил он после паузы. У меня с Джеком Уэлсоном был разговор. Однажды вечером он появился в пяти колоколах. Я сказал ему, чтобы он оставил вас в покое, иначе будет отвечать передо мной и перед полицией. Вайлет попыталась взять себя в руки и не дрожать. И что он сказал? угрожал. Криво усмехнулся Артур, но увидев её встревоженное лицо, торопливо добавил: "Да вы не волнуйтесь. Боб это наш трактирщик". Велел ему собирать вещи и проваливать. В общем, выгнал его. Так что мы его больше не увидим. Спасибо вам. Выходит, есть человек, который заботится о ней, о её безопасности. При этой мысли Валет захотелось плакать. И ещё она остро осознавала, что их руки всё ещё соединены, и думала, чем всё это кончится, кто из них первый разорвёт рукопожатие. Это сделали за них мальчики-хористы. Послышалось пение, и она вспомнила, что хотела присутствовать на вечерне. Сама того не желая, Валя чуть шевельнула рукой, и Артур отпустил её. Они встали, и у неё могло бы возникнуть при этом чувство неловкости, но этого не произошло. Касание рук вложило ей в душу нечто определённое, и Валя всегда будет чувствовать это и ценить, что бы там ни случилось. Словно в ладонь ей положили монету, и она ощущает её металлическую цельность. Будет эта монета потрачена или нет, не столь важно, главное, она всегда будет знать достоинство того, что получила. Вы, наверное, с нетерпением ждёте, когда снова надо будет звонить, сказала она, Когда они вышли из рыбацкой часовни. Да, я и не думал, что так сильно соскучусь по колоколам собора. В Нетер-Уоле я, конечно, звонил, но буду очень рад снова бить на колокольне, где больше пяти колоколов. Интересно, Уильям Карвер всё ещё сердится на вас? Вот возьмёт и поставит вас на самый плохой колокол. Самого плохого здесь нет, улыбнулся Артур. хотя есть такие, в которые бить труднее, чем в другие. А Уильям всё уже позабыл. Он знает, что наказал нас, и этого ему достаточно. Хотя Кит всё ещё обижается. Надо будет поговорить с ним, да и присмотреть за ним тоже. Возможно, в поговорках про вспыльчивость рыжих что-то есть. Они дошли до южного поперечного прохода, слышно было, что хор уже заканчивает. А вы пойдёте на вечерню, прошептала Валет. Артур покачал головой. У нас с Ильёмом должен быть разговор. Надо утрясти кое-какие колокольные дела. Мы договорились встретиться и вместе поужинать. А 16-го на службе по поводу освещения вышивок. Придёте? Валят очень не хотелось уходить, не узнав, когда они снова встретятся. Артур пристально посмотрел на неё. Мне кажется, это было бы неблагоразумно, сказал он. Вайлет представила себе собор, полный у инчестерских женщин, в нетерпении ждущих момента, чтобы разнести по городу сплетню о том, что Артур Найт вдруг явился на службу, посвященную вышивальщицам. «Да, думаю, вы правы», — кивнула она. «Мне просто хотелось показать вам то, что мы сделали». Стоящий на самом верху лестницы служитель храма, отслеживающий ход богослужения, уже хмуро поглядывал на них, Как когда-то несколько месяцев назад поглядывала на неё Мейбл. А вы сами и покажите, прошептал Артур, взял Валет за локоток и провёл её дальше по проходу в сторону нефа. Встретимся здесь через 2 недели, хорошо? Покажите мне свои подошечки, а потом, перед колокольным звоном, можно будет поужинать. Хорошо, с большим удовольствием. Это было не свидание, но нечто гораздо большее, чем просто свидание. Они посмотрели друг другу в глаза. "Спасибо", сказал он. "За что вы меня благодарите? Это я должна вас благодарить". "Как за что? Вы терпеливо слушали, как я рассуждал про Гитлера, потом вы сменили тему на Сэа Коултона, то есть перевели разговор на то, что действительно важно в жизни, и правильно сделали". Я вам очень признателен. Валец Пидул